Глава 17. Оры. Цивилизация Оров очень древняя и устоявшаяся. Сложилась из переселенцев с другой планеты и технологий ушедшей цивилизации. Миллионы лет искусственный интеллект цивилизации выживал один, прилагая максимум усилий для поиска биологических хозяев. Повезло, нашёл. Ими стали люди. Они в полной мере подходили по всем параметрам. В процессе общения назвали искусственный интеллект стратегом. Первых переселенцев давно уже нет, они ушли в вечное странствие. Хотя первоначально стратег категорически не соглашался предоставлять для этих целей установку перемещения разума в конгломерат энергетических полей. Но первый организатор Джек Jack Джексон по истечении 1000 лет убедил его делать это для тех, кто уже не мог физически существовать или жить в биологическом теле, освобождая тем самым разум от оков плоти, давая путь новому поколению. Так и повелось. Достигающие старости по своему желанию могли уйти в космос. То первое поколение стало легендой и теперь почиталось. Созданы музеи и памятники, их именами называли города и вновь открытые планеты. Последующим поколениям пришлось пережить столкновение галактик Млечный Путь и Андромеда. Новую галактику назвали Милкомеда, так как завещали первые поселенцы. Изменилось небо, изменился космос, изменились звездные системы. Звездная система с планетой Цапф осталась в новой галактике. Её не выбросило в свободное плавание по вселенной. Повезло. В этом катаклизме потерялись привычные враги Келлы. Других не появилось. И вот теперь первая встреча с разумной цивилизацией начавшаяся с боевого столкновения. Орды давно не воевали, но держали порох сухим, заботясь о своих вооружённых силах, постоянно совершенствуя боевые корабли и достигли в этом вопросе Совершенство. Большое значение имело создание установки телепортации. Корабли и флоты могли прыгать на дальние расстояния, но требовали очень сложного технического обслуживания. Для дальних прыжков требовалось приёмное устройство или ретранслятор. Такая технологическая особенность не позволяла прыгать далеко, но оры постепенно осваивали окружающий космос, колонизируя подходящие планеты. Стратег помнил войны с келлами и постоянно об этом напоминал разросшиеся цивилизации. Они теперь называли себя только орами и никогда людьми. Прошлое забывалось. Опыт, накопленный стратегом, подсказывал, что нападение может произойти неожиданно. Так и случилось. Огромный боевой корабль вышел из портала в центральной звёздной системе и сразу открыл огонь всеми калибрами. Оры не могли среагировать на такую атаку, она длилась секунды, после чего корабль ушёл в портал. Мгновенная реакция стратега, который контролировал все боевые комплексы в системе, позволила избежать трагедии. Боевые станции и платформы отработали мгновенно и перехватили все боеголовки. Ущерба и жертв избежать удалось. В той ситуации всё решали ни не секунды. Нет, время измерялось безмерно малыми величинами. В таком временном зазоре мог работать только стратег. Для него это масса времени. Отбить атаку мало, нужно выяснить, кто и откуда напал. Боевая тревога объявлена. Сканеры цепко держали цели, отследили последовательность её передвижения. Стратег отдал команду на преследование эскадрильи командующего Льва Гурова. Тот немедленно стартовал. Будь осторожен. Мы давно не воевали. Этот инопланетный корабль попал к нам случайно и стрелять начал, скорее всего, с испугу. Посмотри, что к чему и действуй по обстоятельствам. Я понял приказ. Всё сделаю. Нагурова у стратега имелись далеко идущие планы. Он напоминал ему первого организатора, которого уважал и всегда помнил. Стратег предпринял меры по защите системы, привёл флот и в боевую готовность и стал ждать результатов рейда. Стратег и правительство занимались повседневностью, текущими делами цивилизации. Торговлей между планетами, культурными связями, промышленностью и наукой в науке их заменить стратег не мог. При всем своем интеллекте открытий не делал из-за отсутствия воображения. Он совершенный, но машинный разум. В военной области придавалось большое значение. От ее развития зависело существование цивилизации. Так и было, и в своё время спасло цивилизацию, но со временем стало забываться. Стратег, вопреки рекомендациям свернуть военные программы, не делал этого, что-то консервируя, что-то убирая с глаз оров и создавал видимость демилитаризации. На самом деле, академии работали и выпускали блестящих кадровых военных. Набор в эти академии предполагал личное желание У цивилизации имелся хороший кадровый состав и резерв для флотов. В целом цивилизация размякла. Появилась некоторая изнеженность, пропадали боевитость и желание идти вперёд. Стратег понимал, что нужно встряхнуть цивилизацию, но как? Его всё время усовершенствовали, проводили постоянные профилактические мероприятия, комплексы, в которых располагалась аппаратура и эвристические системы. содержались в абсолютной чистоте и температурном режиме. Такая забота импонировала стратегу. Тем не менее тревога за цивилизацию нарастала. Он уже потерял одну биологическую цивилизацию. Вторая вступала на тот же опасный путь, разочаровываясь в настоящем. Видимо, от присущения технологиями и все доступности благ любого уровня. Стратег понимал. Он основа цивилизации, поэтому со временем изменил алгоритм общения с собой. Теперь он не вмешивался в развитие цивилизации, а лишь иногда корректировал. Бывало, что правительства даже забывали о его существовании из-за своими повседневными делами, но как только пересекали запретную черту, Стратег тут же напоминала о своём существовании и главенствующем положении. Теперь он знал о своей цивилизации всё. Сила цивилизации заключалась в пороках каждого ора. Без пороков не было бы добродетели. Как телись чувств в самом высоком из которых он считал любовь, позволяющая рождаться орам естественным путём. И он постепенно закрепил эту особенность, полностью закрыл центры репликации. Ни уничтожив, а законсервировав До сих пор сохранилось древнее деление на мужчин и женщин. Иногда возникали конфликты как на планете, так и между планетами, но стратег не разрешал доводить их до самоуничтожения. Со временем направил агрессию на военные игры, и помогло. Наиболее агрессивная часть общества шла служить во флот и в космический десант. Стратег ждал новостей от Гурова, надеясь, что его эскадру не уничтожат. И сожалея, что послал эскадру, а не полноценный флот. Времени мало, а решение нужно принимать быстро, по горячим следам. Его сканеры продолжали обшаривать доступную вселенную. Их разрешительная способность имела ограничения, и сейчас Гуров вышел за пределы видимости. Высший командный состав и штаб флотов цивилизации разрабатывал самые разные планы. В этом орам не было равных. Стратег это понял с самого начала. Сила этих планов и стратегий в полной алогичности, но они срабатывали. Поэтому он полностью доверял командующим флотами и своему главному штабу. Выработанные планы просчитывал на своих аналитических системах, строя инвариантность событий в симбиозе. Получались исключительно талантливые работы. Но не в этот раз. Исходных данных для решения уравнения слишком мало. Практически нет. Стратег ждал возвращения Гурова, надеясь, что тот сможет выбраться из любой передряги. Бестрашный и умный командующий. 100 кораблей большая сила, половина в автоматическом режиме с модульными накопителями опыта ведения боевых действий. Последнее слово всегда оставалось за командующим. Его приказ закон, даже если вёл к уничтожению. Приказ нужно выполнить любыми средствами и способами. Организатор и правительство беспокоились и обратились к нему за разъяснениями. Он с низошел до общения. Теперь это можно назвать так. Прошло золотое время мирного развития. Наступает время действовать. Возможно война, возможно нет, но цивилизация уже не сможет жить по старому. Соберитесь и приготовьтесь к худшему. Неужели всё так плохо, стенало высшее руководство. У нас же флот, у нас сила. Стратег не стал тратить время на бесполезные разговоры, а вновь обратил свой взгляд в космос, ожидая известий от Гурова. Вселенная жила своей жизнью, которую стратег понимал. Он тянулся туда, куда прыгнула эскадра Гурова и не мог ничего уловить. Неожиданно стала повышаться энергетическая напряжённость здесь, в звёздной системе. Стратег тут же задействовал боевые станции и платформы, приготовившись отразить атаку. Он не сомневался, энергетическая напряжённость предвестник открытия портала, и не ошибся. Открылся огромный портал, выпуская мощный корабль, похожий на планетоид. И тут же вокруг планетоида стали появляться корабли эскадры. В связи пока не было, корабли не стабилизировались в пространстве, шла их квантовая доработка. Стратег держал палец на спусковом крючке, в любой момент готовый открыть огонь. Сканирование показало, что это огромный корабль, вооружённый, боевые комплексы в неактивном состоянии. Пошёл обмен данными свой-чужой. А далее прямой доклад Гурова о том, что ему удалось вступить в контакт с верховной королевой цивилизации Тормов. которая по его приглашению прибыла с дружественным визитом к орам. Почему Тормы напали в прошлый раз? задал вопрос стратег. Сама верховная королева изучала звёздные секторы и случайно оказалась у нас в системе. С испугу открыла огонь, о чём очень сожалеет. Далее Гуров подробно рассказал о том, как всё произошло там, в звёздной системе Тормов. Признаться, я думал, мне конец. Огромное количество флотов, мощнейшие боевые корабли. В случае боя мы не выстояли бы. Но королева пошла на переговоры, и мы смогли договориться и разобраться в конфликте. Как ты общался с ней? У тебя нет переводчика. Ты не мог говорить. Требовалось гораздо больше времени. Непонимание привело бы к бою. Всё так, стратег. У меня не было переводчика, но был у неё. Откуда? Она что, раньше встречалась с нами? Я такого не помню, хотя с цивилизацией с начала времён. Верховная королева объяснила, что встречалась с цивилизацией похожей на нашу много времени назад. Вот и подумала, что мы схожи и, возможно, язык подойдёт. И как оказалось, подошёл очень фантастическое объяснение. Другого пока нет. Ладно, докладывай организатору правительства. Пусть встречают. Посмотрим, проанализируем, что это за цивилизация. Стратег наблюдал за тормами меня отступно везде, тестировал на всех частотах, чувствовал повышенную эмоциональную активность, но не более того, что естественно в таких обстоятельствах. Внешний вид насекомых насторожил. Вспомнились келлы, но это не они. Совсем другая цивилизация. Королева ничего не говорила об организации своего общества. Прочем, не очень интересовалась государственным устройством и историей Оров. Извинялась за нанесенный ущерб искренне. Пандарки так и вовсе выше всяких похвал. Некоторые минералы даже стратег видел впервые. Анализ показал их возможность в использовании установок телепортации. Повышалась их дальность и надежность, то, чего не могли добиться миллионы лет ученые. Верховное привезло решение вопроса. Знала ли она об этом? Возможно, её цивилизация тоже владела технологией телепортации. Возник ал прямой интерес в поставках такого минерала. Стратег строго-настрого запретил организатору и правительству говорить о нём и его участии в управлении цивилизацией, разрешив предоставить все достижения без него. Первый контакт прошёл на удивление хорошо. Подарки королевы с лихвой покрыли тот ущерб, который она нанесла своим залпом, но у стратега оставалось много вопросов. Он получил ответ на один. Откуда королева знает язык оров? Оказалось, что цивилизация ранее контактировала с цивилизацией Салем, похожей на них. Стратиг акканализировал. Салем нет в базах данных. На самом деле была. Название звездолёта Ковчега из архива старинного звездолёта Землян Милкомеда, но он не смог сопоставить. Не та логика. Запрос некорректен. Цивилизация Салем. Вот если бы запрос звучал так: корабль Ковчег или звездолёт Ковчег Салем, тогда да, нашёл бы без проблем. Отсутствие ассоциативного мышления сыграла против стратега. И вот теперь королева снова прибыла на переговоры. Стратег подготовил для неё апартаменты по тем параметрам, которые она оставила в прошлый раз. Королева осталась одна, решив передохнуть. Он внимательно за ней наблюдал, изучал. Королева проследовала в охотничьи вольеры, занялась пиршеством охотюси, поедая имеющуюся там живность. Вышла вся кровавленная, шевеля жвалами. Такой вид очень бы не понравился Ором, но тут ничего не поделаешь. Эволюция наделяет разумом разные виды. Потом расположилась у терминала и занялась просмотром данных. Всю значимую информацию из страттеку долил, доступ только к текущим новостям. Потом верховная впала в оцепенение. И после 3 часов такого состояния сообщила, что готова к переговорам. В целом ничего особенного в поведении верховной стратке не обнаружил. На самом деле, верховная королева контролировала каждый свой шаг, понимая: за ней следят, следят за каждым её движением. Вела себя естественно, в соответствии с ожиданиями оров и вполне их оправдала. На этот раз зал переговоров оборудовали повышему класс. Он сиял роскошью. Королева тоже блистала в своей эфирической накидке, удовлетворённо думая при этом, что хорошую роль играет внешняя мишура, совершенно безразличная тормам. Возможно, о ры никогда об этом не узнают, если всё пройдёт без проблем. Верховная королева, приветствую вас от своего имени и от имени всей цивилизации Оров. Прошу, располагайтесь. Королева поняла, пора сделать комплимент, подумав: "Ну всё как у Салем. Цивилизации очень похожи, интересно почему". Благодарю вас, организатор. Шикарный зал, изысканные картины, необыкновенные скульптуры, кстати. какого они изображают стольский вопрос об истории цивилизации стратег запретил категорически говорить пришлось соврать здесь изображены мифические герои королева поняла кларк врёт но заострять не стала в конце концов какое ей дело до цивилизации которой осталось существовать совсем недолго Далее разговор зашёл об экономике и о вооружённых силах, и в конце концов коснулся главного. Мы с вами обсудили положение наших цивилизаций. Думаю, вы не будете против, если мы обменяемся посольствами, подпишем мирный договор, а возможно, договор о сотрудничестве в экономической сфере. И уж совсем было бы хорошо подписать договор о взаимопомощи в случае нападения третьей цивилизации. Уважаемый организатор, ничего невозможного нет. Думаю, в начале пути лучше подписать документ о намерениях, создать смешанную рабочую группу по выработке такого договора и обменяться посольствами. Согласен, нужно время, чтобы всё осмыслить и принять правильные решения. Но в экономическом плане мы могли бы начать взаимодействовать Хорошее предложение, организатор. В чём нуждается ваша экономика? Тут двух мнений быть не могло, и организатор озвучил. В качестве подарка вы преподнесли редчайший минерал диамит. Мы могли бы у вас его приобрести. Взамен готовы дать любой товар на выбор. А какой он выбор? Покажете? Стратег напрякся. Минералы жизненно необходимы, и вот сейчас можно решить вопрос о поставках. Что достойного предложить королеве? Организатор нашёлся. Что вас интересует и в какой области? Пожалуй, технологии. Здесь у вас будет широкий выбор. Мы достаточно сильная цивилизация и понимаем значение такого минерала, как диамит. Поэтому обмен должен осуществляться адекватно. Что вы имеете в виду? Где вы будете использовать этот очень редкий минерал? В какой технологии? Организатор замялся. Стратег анализировал и пришёл к выводу, что королева знает, где он используется, и подсказал организатору ответ. Тут особого секрета нет. Такая технология у вас имеется. Диамит незаменим в установках телепортации. Верховная королева внутренне торжествовала, нащупав возможность получить установки без боя, без дополнительных затрат. Её радость никто не увидел и не понял. Ответила лаконично. Конечно, где же ещё? Учитывая, в какой технологии вы его применяете, предлагаю такой вариант. Я поставлю диамит, а вы мне установки телепортации. А количество договоримся. Организатор держал паузу, ожидая совета стратега. Тот просчитывал варианты и наконец посоветовал обсудить этот вопрос более подробно. Предложение несомненно интересное, но в каком количестве вы будете поставлять нам этот минерал? И сколько за это хотите установок? Второй вопрос: подойдут ли наши установки к вашим кораблям? Может быть, стоит сначала посмотреть технологии и возможности ваших и наших установок. На этой базе возможно создание совершенно нового устройства. Понимаю. Я согласна и отдаю установку со своего корабля. Изучайте и творите с моими учёными. Будете готовы? Продолжим разговор. Стратег посчитал такую уступку более чем достаточной, и организатор согласился. Если так пойдёт дальше, мы добьёмся колоссального технического прогресса. Я вам отдаю установку. Как мне вернуться в свой звёздный сектор? Здесь нет проблем. Мы смонтируем ему свою установку и дадим в подарок Ещё сотню. Стратег считал сделку в его пользу. Он не знал реального положения дел. Верховная королева переиграла всех, но сразу соглашаться она не могла. Нужно немного поартачиться. Даже не знаю, мне нужно срочно возвращаться. Сколько продлится монтаж установки? Не беспокойтесь, мы всё сделаем за несколько часов. В таком случае, приступайте. Я открываю доступ Оров на свой корабль. Сказать, что это триумф у Верховной Королевы, ничего не сказать. Это больше, чем триумф. Она переиграла Оров в одно касание, одномоментно приобретя сотню установок. На подходе тысячи и десятки тысяч флоты, оборудованные установками телепортации, завоевыют вселенную. Котя, зачем тормам в вселенной? Она им не нужна, ведь они совершенно бесчувственные создания, не ценящие жизнь. Жизнь ради размножения и территорий слишком примитивна. Организатор и верховная королева расстались довольные друг другом. Королева пошла в свои апартаменты скоротать время до старта домой. а организатор обрадовать членов правительства блестящей сделкой, благодаря которой получал неограниченное количество стратегического сырья. Только стратег без эмоционально наблюдал за верховной королевой, понимая, что вряд ли ее больше увидит здесь. Не имея базовых данных о цивилизации, не зная поведенческих мотиваций, трудно просчитать будущее отношения двух цивилизаций. Одно знал точно: военный потенциал Тормов колоссальный. В видео, которое привез Гуров, он просмотрел и каждый кадр проанализировал. Боевые звездолеты выше всяких похвал. Их численность не поддается подсчету. Учитывая, что Тормы цивилизация насекомоподобных, рождаемость должна быть высокой. следовательно, постоянно нужны территории для расселения. Такой территории вполне может стать звёздная система Оров. Стратег не исключал такой вероятности. Почему королева агрессивной цивилизации ведёт себя так кротко, оставалось загадкой для стратега. Отгадать её пока не мог, но понимал, что за этим может крыться коварный замысел. Демонтаж установки телепортации с помощью тормов провели быстро, потом смонтировали установку Ооров и показали команде управления, как с ней работать. Как только тормы освоили принцип управления, Ооры ушли с корабля Королевы с облегчением. Находиться в гнезде огромных насекомых занятие неисприятных. Корабль внутри действительно походил на гнездо или термитник и пугал своей чуждостью. Всё, что видели монтажники, передавалось стратегу, тот тщательно анализировал. Пока анализ не давал зацепки, королеве сообщили, что к старту всё готово, и она может лететь. Благодарю организатора за приём. Скоро пришлю своё посольство и жду ваше, как только будет готова соответствующая инфраструктура. Оставляю своих учёных для совместной работы над установкой. Надеюсь, что удастся создать прорывной экземпляр. В свою очередь, Верховная королева выражаю вам благодарность за визиты и его плодотворные итоги. Надеюсь на тесное сотрудничество в будущем. Королева поползла к своему кораблю, но организатор остановил её вопросом. Простите, королева, разрешите один вопрос. Задавайте, организатор. Если смогу, отвечу. Скажите, королева, вы давно заселили свой звёздный сектор? Коварный вопрос. Очень коварный вопрос, на который у королевы сложился спонтанный план, и она тут же решила провести его в жизнь. Что это вдруг вы спросили? Там, где вы располагаетесь, совсем недавно никого не было. Стратег насторожился. Организатор проявил инициативу и попал в какую-то очень важную точку своим вопросом и насторожил королеву. Вы совершенно правы. Мы недавно переселились в этот звёздный сектор. Нас заставили сделать это обстоятельства непреодолимой силы. Что же это за обстоятельства, если не секрет? Королева знала про Келлов. Организатор упоминал о том, что в прошлом они с ними воевали и показывал, как они выглядят. В Келлах королева без труда узнала Квартов, и вот теперь решила сыграть на этом, втянуть Оров в войну со Звёздной империей. Салем называть нельзя, с ними они договариваются, а вот с Квартами нет. А там пока суд да дело, пока разберутся, всё может закончиться разгромом сразу нескольких цивилизаций. Мы проиграли войну одной воинственной цивилизации, квартам. Вот так они выглядят. И показало объёмное изображение. Организатор смотрел, не веря своим глазам. Нет сомнения, нашлись древние враги оров, Келлы. Только теперь они зовутся квартами. Суть дела это не меняла. Мы знаем их, это наши древние враги. И где они теперь базируются, по каким координатам? Координаты я вам сбросила. Спасибо, теперь нас объединяет ещё и общий враг. Доверие к верховной королеве резко возросло не только у организатора, но и у стратега Верховная королева отбыла на свой огромный флагман и скоро стартовала в свою звёздную систему. По возвращении коллективный разум слегка дёрнулся, но ощутив прилив позитива и огромных перспектив для цивилизации, отступил. Королева главенствовала по праву сильной. Операция обещала затянуться на неопределённый срок. Торопиться некуда, пусть Орис надядят её установками телепортации. Распорядилась установить привезённые установки на самые мощные корабли-носители, что-то вроде авианосцев. Две установки отдала учёным, приказала воссоздать образцы. Никаких защитных устройств нет. Ничего в будущем не предвещало проблем. Запасы стратегического материала диамита значительные. Можно добыть ещё, о чём она тут же распорядилась. Теперь следовало подумать о посольстве у оров. Ни одна королева не сможет справиться с задачей, всё сделать правильно. Может только она сама. Придётся лететь самой под видом посла. Остаётся вопрос оперативного управления цивилизацией, но кроме неё никто не может этого сделать. Придётся мотаться туда-сюда, выхода нет. Есть претендентка на должность посла, королева Новой Стаи, которая осталась у Салем, но она далеко. Вот сейчас она очень пожалела, что оставила её там. Она бы справилась. Приказала подготовить комплекс зданий под посольство оров. Привычки знала, подобрала тёплую зелёную планету и начала возводить посольство на берегу моря. Салем это любили, значит и орам понравится. Королева понимала, торопиться нельзя, чтобы не вызвать подозрений, но и затягивать тоже. Не сомневалась, что Оры совершат рейд по координатам квартов. За годы общения с Солем она многое узнала о звездной империи, знала, что держится империя исключительно на цивилизации Солем. Если удастся стравить Солем и Оров, то победителям в конечном счете будут. нормы